Глава двадцать первая Три месяца спустя Утро началось с суматохи. Нет, мы не проспали и даже не случилось никакого Армагеддона в масштабах нашей квартиры, хотя обычно именно он и был причиной раннего подъема. Рик за эти три месяца подрос и стал понимать хоть какие-то запреты. К примеру, что если хочется что-то пожевать, то лучше использовать для этого специальные игрушки, а не обувь и мебель. Есть землю из цветка не так вкусно и забавно, как корм, и что если он испачкается на улице, катаясь в луже или грязи, то по возвращении домой его будут купать и сушить феном. Последнее особо не нравилось щенку, в отличие от вычесывания его белоснежной шерстки. Сегодняшнее утро – стало приятным исключением и подарила надежду, что мы все-таки неплохо справляемся с воспитанием собаки. «Лют, ты не видела черную папку?» Натан очень переживал из-за сегодняшнего дня, и сегодня он вместо Рика носился по дому. «У тебя на столе», спокойно ответила я, продолжая неспешно есть свою овсянку с орехами. Рик лежал в моих ногах и с интересом наблюдал за хозяином. «Как ты думаешь, какой галстук лучше?» Натан подлетел ко мне с двумя вариантами – темно-синий и светло-серый. «Серый. Помочь завязать?» «Да, пожалуйста». Последний месяц беременности давался нелегко. Живот вырос до огромных размеров, а я стала неповоротливой. Однако спешила, как могла. «Не волнуйся». «Все пройдет хорошо», — заверила мужа, завязывая галстук. «Я не могу не волноваться, Люд. Что если проект признают провальным? Ты ведь понимаешь, какая на нас ответственность. Натан, вы все отличная команда, и все это время каждый из вас справлялся на все сто. Комиссия обязательно признает проект перспективным и увеличит его масштабы». Я мягко улыбнулась, справившись с поставленной задачей, и поцеловала мужа. «Ты так в меня веришь? Спасибо. Не знаю, что бы я делал без твоей поддержки, любимая». Натан сжал меня в объятиях так крепко, насколько позволял мой живот, и убежал на работу. Я же осталась одна в четырех стенах, но улыбка не сходила с губ. Моя жизнь стала невероятно размеренной и спокойной. Вот уже два месяца, как меня заботливые родственники отправили в декретный отпуск. Если еще одного Натана я могла уговорить, то заговор все родни побороть не удалось. Бабушка, тетя Ира, да после этого предательства я называю ее только так, и семейство Чибисов в лице Арсена и Натана подключили тяжелую артиллерию, дедушку. Глава клана «Тигров» «Приехал в первых числах марта. Я так ждала этой встречи, а эти коварные люди сговорились за моей спиной. Дедушка долго рассказывал мне, как важен покой для будущей мамы, как ценен мой сын для всего клана тигров. Ведь именно он и станет наследником деда. На меня давили со всех сторон, призывая к благоразумию и откровенно манипулируя. Последним аргументом, «Стал визит к врачу и УЗИ. Крупный плод. Матка в тонусе. Существует риск преждевременных родов. Никаких стрессов. Побольше отдыхайте. Умеренные прогулки на свежем воздухе перед сном. И несколько препаратов. Не думаю, что врач был с ними в сговоре. Так я и оказалась домохозяйкой. Натан рано уходил на работу, но иногда в обед заезжал домой покушать». А иногда сам привозил еду из столовой. Вечерами мы гуляли по парку с Риком и заходили на ужин в уютный ресторанчик, но уже без собаки. Были дни, когда мы оставались дома и смотрели мультики. Теперь Натан знал всех диснеевских принцесс, а мне пришлось посмотреть все фильмы, снятые по комиксам «Марвел». Сейчас я с легкостью могла ответить на вопрос о любом супергерое, а раньше не отличала Халка от существа. Один — зеленый Верзила из команды защитников, другой — каменный человек из великолепной четверки. Эта информация мне часто помогала в общении с ребятами из проекта «Одаренные дети». Юра, Паша и Кирилл, сыновья Амелии и Антона, часто гостили у нас. В прошлом месяце эта парочка сыграла свадьбу и официально усыновила парней. Теперь все четверо мужчин уговаривали подругу родить им принцессу, о которой они готовы заботиться. Уверенно это Антон подговорил ребят, им-то Амелии отказать сложнее, особенно когда парни так искренне в своем желании. Люд, ну зачем спешить-то? У мальчиков сейчас переходный возраст, впереди выбор профессии, поиск себя в новом мире, первая влюбленность. Я не хочу упустить все это из-за памперсов или бессонных ночей. Вот подрастут мальчики, окончат школу, и можно будет подумать о дочке. В чем-то я ее понимала и даже поддерживала, но стоит смотреть правде в глаза. Антон тот еще жук и, как показывает практика, весьма целеустремленный. Все равно ведь своего добьется. Не сейчас, так через год, хотя нет. «Думаю, еще раньше. Он же, ребят, в союзники взял». Натан тоже мечтал о дочке, но не торопил, лишь обмолвился о девчачьем варианте детской, когда я искала интерьер для комнаты сына. Скинув тапки, я босыми ногами зашла в детскую, которая уже ждала своего нового жильца. Светлый цвет стен, легкие шторы салатного оттенка детская кроватка с мобилем игрушки на нем были из мультфильма винни пух такое же постельное с защитой и балдахином совсем скоро я буду менять памперсы на этом пеленальном столике включать увлажнитель воздуха и сидеть на кресле качалке с ребенком на руках я мечтательно провела по поверхности поправляя заготовленную косметику для малыша молочко присыпка масло для кожи крем все готово. Присев в плетеное кресло, я закрыла глаза и оттолкнулась ногами от пола. Послышались шорохи и звук лап по паркету, отчего на губах расползлась улыбка. Рик. Куда уж без него. Мокрый нос собаки уткнулся мне в руку. Нет-нет, даже не думай. Ты же слишком большой для ручек. Я погладила его по голове, но запрыгнуть на колени не дала. Покрутившись несколько минут, собака улеглась рядом с креслом и печально уронила морду на лапы. Раскачиваясь в кресле, я задремала и проснулась вся в слезах. Мне снова снилась наша последняя встреча с Алексом и его ребенок. Я даже никогда не видела малыша, не знала, какого он пола, но сын Марины снился мне постоянно. Как я не стараюсь забыть ту историю, выбросить все из головы не могу. Я еще ужасно боюсь рожать. Мне кажется, что с моим малышом произойдет что-то ужасное. В День всех влюбленных весь магический мир следил за свадьбой Марины и Матвея. Это была настоящая феерия, ожившая сказка. Дворец, украшенный ледяными скульптурами, изысканные угощения – огромное количество талантливых артистов и развлекающих публику знатных гостей. Все было настолько помпезно, с таким огромным размахом, наверное, чтобы ее брак с Алексом навсегда стерся из воспоминаний людей. Желание вычеркнуть прошлое понятно, но как можно что-то праздновать, если ты недавно похоронила ребенка? Общественность не знала о факте ее беременности и, собственно, о нападении и смерти малыша, но Марина все это пережила. Пусть никто не знает, и приличия соблюдены, но сердце, оно ведь должно чувствовать, или просто у таких, как Марина, его нет? Алекс так и не позвонил. Первую неделю я ждала его звонка, подбирала слова для разговора, а затем разозлилась на себя за то, что мне не все равно, на то, что ему как раз плевать. Моя обида длилась до тех пор, пока я не увидела свадьбу Марины. Нигде не упоминалось ни о родах, ни о ребенке, будто всего этого никогда и не было. Наступив на горло своим принципам и гордости, я позвонила Марку. Двухминутный разговор расставил все на свои места. Ребенок мертв, Алекс завалил себя работой и не поднимает головы. «Самое время, чтобы одуматься и вернуться к нему». Слова Марка резанули мое сердце, и я еще долго думала над ними. «Вернуться». По законам жанра, ребенок должен расти с родным отцом, и со временем я, наверное, смогу простить Алексу всю ту боль, что он мне причинил. Если бы судьба меня не свела с Натаном, я бы воспользовалась советом Марка, Однако встреча с Натаном все меняла. Он показал мне, что такое любовь. Не обладание, не потакание своим порывам, а настоящее чувство, основанное на слепой вере в другого, на стремлении сделать этот мир лучше, чтобы твоей половинке стало радостнее, легче на душе. Разве я могу предать его? Как мне вернуться к Алексу, когда сердце уже отдано мужу? нет каждый из нас уже сделал свой выбор и не моя вина что алекс с ним ошибся злость боль обида все исчезло я отпустила их из своего сердца чтобы заполнить пустоту другим нежностью благодарностью заботой будильник на телефоне заиграл напоминая о репортаже который я хотела посмотреть сегодня по маг телевидению Будет выпуск о проекте «Одаренные дети» в прямом эфире. Натан зря волновался. Все дети демонстрировали хорошие результаты в обращении с магией. Оборотни из проекта ничем не отличались от своих сородичей, которые уже родились без блока. Весь педагогический состав показал себя профессионалами своего дела, а Натан держался уверенно и даже шутил. отвечая на вопросы журналистки. После репортажа о школе ведущая начала объявлять другие новости. Я уже хотела выключить телефон, но липкий страх начал ползти по спине. Едва я услышала... Сегодня утром по пути на работу взорвалась машина успешного бизнесмена, владельца банка Макбанк, Самсонова Александра Георгича. В машине он был один. Семья погибшего... Опознала обгоревшие останки по часам и другим украшениям. Дело расследуется, официальные версии пока не объявлены. Идет следствие. Наш канал выражает соболезнования родственникам господина Самсонова. Я все слушала ведущую и слушала, рассматривала ее строгий неприметный костюм какого-то мышиного цвета, бледные губы, лицо, которое на самом деле ничего не выражало, Девушка была похожа на робота. Казалось, она даже не понимает, какую боль приносит, оповещая о смерти Алекса. Взорвалась машина. Опознали обгоревшее тело. Мне не хотелось принимать такую правду. Он не может умереть. Это ошибка. Я ведь так и не успела сказать ему о сыне. Мне нужно срочно увидеть Алекса. Куда именно ехать, я пока не понимала, но схватила сумочку и ключи от машины. Лифт еле полз. Мысли метались от одной крайности в другую. Полиция или банк? Морг или его квартира? И что за родственники? Опознали Алекса. Марина или Марк? Бывший босс никогда не говорил о родителях. Я не посылала им открытки и подарки по праздникам. За все время... что я работала личным секретарем, они не звонили. Значит, они оба мертвы. Братьев, сестер у Алекса точно никогда не было. Он сам мне говорил, что единственный ребенок в семье. Двери лифта наконец-то открылись, а вместе с этим пришло понимание. Нужно позвонить Марку. Выходя из подъезда, я все еще рылась в сумочке. «Ну где же ты?» шипела я сквозь зубы, мысленно проклиная телефон. Я оступилась. Миг, и живот свело от сильной боли. Перед глазами все поплыло от выступивших слез. «Как же больно и страшно!» «Мой малыш!» – прошептала я, накрыв живот рукой. «Люда?» – ко мне спешил высокий парень, глава охраны банка. «Игнат?» – я не поверила своим глазам. «Что ты тут делаешь?» – спросила когда он наклонился надо мной. Мимо проходил. Парень подхватил меня на руки и понес к своей машине. «Потерпи немножко. Сейчас доставлю тебя в больницу». «Не верю, что мимо проходил». Прямо заявила я своему спасителю, когда он сажал меня на сиденье. «Ну и правильно делаешь. Ты ведь уже большая девочка. Все понимаешь». Ремень безопасности был быстро пристегнут. Игнат обежал машину и сел на водительское сиденье. «Кто приставил ко мне? Марина или Алекс?» Сквозь зубы от нового приступа боли прохрипела я. Оборотень хмуро посмотрел в мою сторону и завел машину. «Люда, Игнат, пожалуйста, это важно!» «Босс, опережаю твои вопросы с первого дня, как тебя уволил. Мы плавно выехали со двора». Но новый приступ боли не заставил себя ждать. На этот раз он был сильнее. «Ай!» – застонала я, прижимая руку к животу. «У меня болело везде – и под ребрами, и низ живота». «Сейчас, Люда, потерпи». Игнат нажал что-то, и в салоне стали слышны гудки. «Кому ты звонишь?» «Твоему доктору». Не отвлекаясь от дороги, ответил мужчина. «Откуда у тебя его номер?» Оборотень хмыкнул. «Люд, я, по-твоему, сопливый новичок, что ли? Первое правило профи — знать все об охраняемом объекте». Пока Игнат разговаривал с врачом, я анализировала услышанное, хотя из-за боли думать рассудительно было сложно. «Значит, Алекс никогда не отпускал меня, всегда был рядом, охранял, оберегал, следил, знал о каждом моем шаге». Если он видел медкарту, то понять, чьего ребенка я ношу под сердцем, не составит труда. «Видел ли?» При воспоминании разговора с ним напрашивался вывод, что нет, не смотрел или не придал значения. «Игнат, ты слышал новости?» – постановая от боли, спросила я, когда мы остановились на светофоре. «Об аварии?» «Да». Мужчина склонился над моим креслом и передвинул его в лежачее положение. Он ведь не мог умереть, правда? Сейчас мне нужна была надежда, что я не опоздала, что все еще можно сделать работу над ошибками. Я не знаю. Он сильный, но не всемогущественный. Зажегся зеленый свет, и мы поехали дальше в молчании. «Позвони моему мужу, пожалуйста», опомнилась я, когда Игнат уже... Передал меня врачу. Извини, но пусть лучше это сделают медсёстры. Я понимающе кивнула. Действительно, Натану ни к чему знать об охране от Алекса. Спасибо тебе. Это моя работа. Береги себя, Люда. Прощай, Игнат. Я помахала ему рукой, понимая, что больше мы с ним не увидимся. Заказчик мертв, Охрана с объекта снята. лучше бы алекс о себе побеспокоился так, как обо мне натан рывком я ослабил узел галстука на шее как же жарко только начало мая, а уже дышать нечем и ал сегодня целый день на взводе не хотел уезжать на работу чем ближе дата родов, тем труднее нам оставлять люду одну как же уже хочется взять жену и уехать домой, в стаю. Там безопасно, спокойно. Там я смогу работать, сидя дома. Джаним приходил бы к нам три раза в день и проверял бы состояние Люды и малыша. Мама Коршуном следила бы за каждым чихом жены, а я был бы спокоен. Мама за последние месяцы стала моим секретным агентом. Всеми правдами-неправдами она по телефону выспрашивала у Люды ее предпочтение и заканчивала отделку нашего дома. Я почти не вмешивался, полностью положился на мамино чувство вкуса и ее женскую мудрость. Исключение составила лишь кроватка. Я купил ту самую, что так понравилось Люде, когда мы покупали кровать в спальню. Она еще не знает, что обставляла Люда не вип-гостевую, а нашу с ней – супружескую комнату. Думаю, за это открытие она на меня не обидится и за помощь мамы тоже. Меня очень радовало, что две мои самые дорогие женщины нашли общий язык и часто созванивались, чтобы поболтать о своем женском. Пару раз я слышал, как Люда расспрашивала о своей семье у мамы. Ира не таилась и рассказывала жене о сестре, показывала фото но некоторые вещи виднее со стороны. Видно, Люда спрашивала у мамы то, что не решалась узнать у подруги. Тема семьи была очень важна для жены, а еще она сильно хотела сходить на могилу к родителям. Мне еле удалось ее уговорить повременить с этим до родов. Все-таки сейчас сильные волнения ей ни к чему. Натан Олегович, к вам репортер. оповестил меня по коммуникатору новый секретарь. Бабушка жены справлялась очень хорошо со своими обязанностями. Видимо, перфекционизм у них семейная черта. Амелии будет легко с ней работать, когда мы уедем. Я не стал люди пока говорить, что как только проект «Одаренные дети» закончит первую часть, адаптацию, фокус-группы, то я планирую передать его в другие руки и уехать. Здесь нас больше ничто не держит, а тени прошлого лучше оставить подальше от нашего счастья. Уже иду. Спасибо. Поправив галстук на место и нацепив вежливую улыбку, я спешил расквитаться с делами и вернуться домой. Во время интервью я нервничал, но вовсе не от неуверенности или проблем с проектом. Напротив, в нем я был уверен на все сто. Благодаря психологу и вниманию приемных родителей, а также новых одноклассников, ребята из проекта показали высокие результаты и приняли новых к себе с воодушевлением. Для них это все казалось ожившей сказкой или комиксом о супергероях, только главными героями стали они сами. Меня тяготило иное – иррациональный страх за Люду. чувствовала она себя хорошо до родов было еще три недели врачи делали положительные прогнозы но от чего то именно сегодня все внутри меня кричало бросай все и лети домой когда мой телефон зазвонил я уже знал что то произошло ваша жена на операции кесарева и оно тоже приезжайте оказалось люда упала на ступеньках и у нее случился разрыв селезенки, а меня не было рядом. Это моя вина. Я должен был о них заботиться, оберегать. К черту эту школу, проект. Весь мир сузился до двух людей. Люды и ребенка, сына. Как они? Бросился я на перерез, вышедший из операционной медсестры. А вы кто, папаша? Она внимательно окинула меня взглядом будто мой внешний вид играл какую-то роль. «Да». «Тогда от чего здесь стоите?» нахмурилась она и громко закричала на весь коридор. «Зоя, подготовь!» Я не совсем понял, к чему меня готовить, но девушка тут же подхватила меня и потащила по коридору. Откуда только столько силы у хрупкой на вид девчушки. Комната, в которую меня привели, была небольшая, но светлая и по-своему даже уютная. Это что, для взволнованных пап палата? Мне сейчас вкалывать успокоительное будут? Я не... Ой, не волнуйтесь, все будет хорошо. Ничего не бойтесь. Как только я положу вам сына на грудь, вы обо всем забудете, а я буду рядом, если что, помогу. Раздевайтесь. Защебетала она, и все встало на свои места. Может, все-таки попросить укол? что-то руки у меня дрожат. Когда вам на голую грудь положат маленького человечка, вы поймете, ради чего жить. Я в тот момент понял. Не знаю, как появляется отцовский инстинкт, но осознание того, насколько от меня зависит счастье и благополучие малыша, пришло мгновенно. Больше не было какого-то абстрактного ребенка. Теперь я стал отцом, и у меня родился сын, богатырь, моя радость и гордость. Добро пожаловать в этот мир, Олег Натанович Чибис. Впереди тебя ждет столько всего неизведанного, но не волнуйся, мама и папа всегда будут рядом. Мы будем любить тебя, поддерживать все начинания и гордиться каждой победой. Тихонько объяснила я сыну, неспешно, проговаривая каждое слово, как будто от этого он сможет понять меня лучше. Наверное, для него все сейчас абракадабра. Вообще у малыша оказались свои важные дела. Приоритетной задачей на данный момент стал кулак. Олежка изо всех сил старался засунуть его в свой крохотный ротик, а я не мог отвести взгляда от этого чуда. «Давайте мне его», — медсестра забрала сына. «Ему пора кушать». С Людой я смог увидеться только через сутки, когда она отошла от наркоза и немного набралась сил. Жена выглядела слишком худой и бледной, но ее уже перевели из реанимации в отдельную палату. «Как ты?» Я бережно провел рукой по бледной щеке и откинул золотую прядь на подушку. Словно меня переехал поезд. Люда, кусая губу, Медленно приподнималась. Я бросился ей помогать. Придержал, поднял подушку повыше и чуть подтянул жену. Все наладится. Как только тебя выпишут, вернемся домой встаю, Джаним тебя подлечит своими травками и ритуалами. Натан, Алекс попал в аварию. В ее глазах стоял немой вопрос, правда или нет. Я знаю, похороны состоялись Сегодня утром. Она прикрыла глаза, а я сжал кулаки. Только не это. Я не смогу тягаться с призраком. Прости меня, но я не могу, так не хочу. По щекам любимой женщины текли слезы. Как? Мой голос охрип. Ты понимаешь, это неправильно. Так нельзя. Мы обманываем всех. Да я твоей матери в глаза смотреть не могу. Давай расскажем правду. Он ведь. Больше не угроза. Злость обрушилась на меня стеной. Ты хочешь дать моему сыну его имя? Не знаю, как сдержался и спросил спокойно, без крика. Отчество, поправила она меня. Да чтоб его, самообладание покинуло меня. Я ведь не железный и не святой. Я живой. Все еще любишь его, да? Люда, да очнись же ты наконец-то. Мне хотелось встряхнуть ее, хотелось впиться губами в ее и поцеловать, чтобы стереть имя чужого мужчины с них. Натан, я... Ты просто режешь меня на куски. Это мой сын, понимаешь? Мой. А ты моя жена, не его. Мы семья. И здесь нет места призракам прошлого. Я не мог уступить ей в этом. Во всем остальном, пожалуйста, но только не в этом». Однажды Олег узнает правду, и что тогда? Кем мы будем для него? Предателями? Она взяла меня за руку, и это успокоило. Я смог дышать и, кажется, думать не только эмоциями. Не прикрывайся заботой о сыне, а ты не думала, чего ты его лишаешь? Как ты думаешь, сколько ему будет лет, когда его друзья заметят, что его отчество не Натанович? Кем его будут дразнить? «Ты подумала, каково будет мне?» «Натан, правда все равно откроется». «Да, мы сами ему все расскажем, когда придет время, а не бросим маленького мальчика разгребать дерьмо за взрослыми». «Дерьмо?» Она убрала свою руку с моей. В глазах жены я видела обиду. «Мне не стыдно за это грубое слово. Именно так все и есть. Я все сказал». Решать тебе, а сейчас прости, у меня много других важных дел. Подойти и поцеловать ее на прощание я не мог. Во мне все клокотало от злости. Дать Олегу отчество Александра, сделать другого отцом номер один, а меня задвинуть на задние позиции, указать мое место, отчим. Чем я это заслужил? Разве я не заботился о них? Разве я не люблю их? Я не собираюсь быть ему родным отцом. Я и есть его родной отец. Я ушел тихо, почти беззвучно закрыв двери. Люда. Мое маленькое солнышко уже два дня как было рядом со мной в одной палате. Кажется, я могу часами наблюдать за ним, вдыхать его аромат и целовать то пяточки, то носик». Когда мое сокровище жадно сосет грудь, я еле сдерживаю слезы от прилива нежности и любви. Алекс подарил мне целый мир. И за это я всегда буду благодарна ему. Вся та боль, что я испытала по его вине, померкла в сравнении с тем светом, что дал мне наш сын. Сейчас Олежка спит, сладко посапывая, а я терзаюсь сомнениями. Завтра нас выписывают — мне нужно принять решение вносить ли изменения в данные ребенка или оставить все как есть олег натанович или олег александрович это не просто а еще нечестно по отношению к обоим мужчинам и моему ребенку по праву рождения олег имеет право носить отчество александрович оно словно дань памяти последнее прощай и спасибо почему натан не понимает меня, я не ставлю на пьедестал прошлое, я отпускаю его, мне больше не больно, не страшно. Так я думала целый день, убеждаясь в собственной правоте. Когда нас навещал муж, он вел себя отстраненно, интересовался нашими делами, заботился, чтобы у нас было все необходимое, уверенно брал на руки сына, но многое умалчивал и почти не смотрел в мою сторону. После его ухода мне хотелось плакать. Тогда я поняла, что не только Натан не понимает меня, но и я его. Он хотел быть отцом Олегу. Он был им всю мою беременность. Своей просьбой я отбирала у него этот статус. Если я заменю отчество у сына, я оттолкну мужа и построю между ним и ребенком стену. Дам обоим повод сомневаться друг в друге. Олег в тяжелые времена будет считать, что его родной отец так бы не поступил, может даже бросать обвинения в лицо мужу. Разве этого я хочу? Натан же всегда будет соперничать с призраком за сердце и авторитет. Я причиню боль. Правда когда-нибудь вскроется, но мы вместе ее переживем, потому что к тому времени наши узы станут крепче стальных тросов. Когда-нибудь Я поведу сына на могилу Алекса и расскажу, каким замечательным был его отец, гений финансов, решительный, целеустремленный, состоявшийся в профессии, человек слова и действия, когда-нибудь, но не сейчас. Я взяла телефон и написала мужу «Прости меня, я была не права». Поразмышляв несколько секунд, отправила еще одну СМСку вслед. Люблю тебя.